Глава 11. Мистеру Элтону теперь надлежало предоставить самому себе. Направлять и ускорять его стремление к собственному счастью Эмма уж не могла. Близился приезд Изабеллы с семейством, и главным предметом интереса для хозяев Хартфилда сделались сперва приготовление к приёму гостей, а затем и сами гости. В продолжение тех 10 дней, что сестра пребыла в имении, Эмма лишь подталкивала влюблённых друг к другу от случая к случаю. Возможности оказать ему услугу более ценную ждать не следовало, она по крайней мере не ждала. Они, впрочем, могли бы и сами прилагать побольше стараний. Им уж давно пора было ускорить шаг в какую бы сторону ни решили идти. Разодосадованная их нерасторопностью, Эмма, пожалуй, и не жалела о том, что время не позволяет ей пекать их, как прежде, ибо есть люди, которые тем меньше делают сами, чем больше делается для них. Мистер и миссис Джон Найтли отсутствовали в родных краях дольше обыкновенного, и потому внимание, теперь оказанное им в Хартфилде, также превосходило обычное. Со времени своей свадьбы и до сего года они делили всякие продолжительные каникулы на две половины, и одну проводили в Хартфилде, а другую в аббатстве Донуэлл. Этой же осенью они, ради пользы детей, отправились на морское побережье. Стало быть, после прошлого их регулярного визита в графство Сурай минуло уж много месяцев. И если иные родственники время от времени наезжали в Лондон, то мистер Вудхаус, ни за что не соглашавшийся на столь продолжительное путешествие, хотя бы и в гости к бедняжке Изабелле, вовсе не видал дочери с самой Пасхи. Теперь он, как никто другой, был преисполнен радостного волнения в ожидании ее приезда. Увы, всего на десять денечков. Весьма обеспокоенный мыслью о тяготах пути для самих путников, старый джентльмен немало тревожился и о том, не слишком ли утомятся собственные его лошади и кучер, которым надлежало встретить гостей на полдороге. Однако все опасения оказались напрасными. Благополучно преодолев 16 миль, мистер и миссис Джон Найтли с пятью детьми и их няньками явились в Хартфилд целые и невредимые. Прибытие стольких гостей, каждого из которых следовало встретить, приветствовать, обласкать, расспросить и разместить, произвело такой шум и такую суету, каких мистер Вудхаус не вытерпел бы ни в каком ином случае. Он и теперь с трудом дождался, когда суматоха утихнет. Благо миссис Джон Найтли, уважая порядки родного дома и щадя нервы отца, запрещала детям долго его беспокоить. Резвились ли они одни или под присмотром нянек? Вопреки естественному материнскому желанию, возможно скорее удовлетворить любые потребности своих крошек в пище ли, в питье или в заботливом уходе, в удобной постели для сна или в просторе для игр. Миссис Джон Найтли была миловидной дамой изящного телосложения, приятных манер, кроткого нрава и сердца весьма расположенного к нежности. Всецело преданная своему семейству, Изабелла испытывала к отцу и сестре такую привязанность, горячее которой могла быть лишь её же любовь к мужу и детям. В каждом из своих родных она души не чаяла. Как и папенка, не блиставшая ни глубиной, ни быстротой ума, она также походила на мистера Вудхауса хрупкостью собственного здоровья и чрезмерной заботой о здоровье детей. Терзаемая многими страхами и тревогами, Изабелла столь же дорожила мистером Уинфилдом, городским доктором, как и её родитель мистером Перри. Сходство между ней и отцом довершалось всеобъемлющей благожелательностью и непоколебимой приверженностью ко всем старым знакомым. Мистер Джон Найтли отличался высоким ростом, благородством манер и недюжинным умом. Он, хоть и был многообещающим адвокатом и примерным семьянином, однако по причине холодности обращения едва ли мог называться человеком приятным. Не то чтобы он имел дурной нрав или слишком часто сердился, не имея на то оснований, но бывать не в духе ему случалось. Добродушие определённо не принадлежало к числу его природных достоинств, а обожание со стороны супруги лишь усиливало в нём изначальные несовершенства. Её чрезмерная кротость ему вредила, обладая быстротой и ясностью ума, коих не доставало ей. Он мог иногда поступить нелюбезно или сказать резкое слово. Эмма не любила зятя, и зорко подмечая каждый его изъян, болезненно ощущала малейшую обиду нанесённую им Изабелле, даже если та вовсе не обижалась. Быть может, она была бы к нему снисходительнее, если бы он немного ельстил. Однако в его обращении с нею ощущалась лишь сдержанная доброжелательность брата и друга, без малейшей склонности к слепому восхвалению. Главное же, что возмущало её в нём и чего она не простила бы ему ни за какие комплименты, это недостаток почтительной терпимости к её отцу. странности беспокойного мистера Вудхауса, порой встречали со стороны мистера Джона Найтли разумный упрёк или колкую насмешку. Случалось такое не слишком часто, ибо, говоря вообще, он был искренне расположен к тестю. Однако много чаще, нежели Эмма соглашалась терпеть. Даже если старику и не наносилось действительной обиды, ожидание этого нередко терзало её. Так или иначе, начало всякого визита неизменно знаменовалось проявлением самых подобающих случаю родственных чувств. А поскольку нынче мистер и миссис Джон Найтли приехали ненадолго, то можно было надеяться, что до самого их отъезда сердечность встречи не будет ничем омрачена. Вскоре после того, как гости и хозяева, покончив с хлопотами, расселись в гостиной, мистер Удхаус покачал головой, И, вздохнув, указал старшей дочери на печальную перемену, произошедшую в Хартфилде за время ее отсутствия. «Ах, моя милочка!» — молвил он. «Бедная мисс Тейлор! Какое несчастье!» «О да, сэр!» — вскричала Изабелла, всегда готовая сочувствовать отцу. «Как вам верно ее не достает! И милой Эмми тоже! Какая тяжкая потеря для вас обоих!» Я так о вас горевала, всё думала, как же вы станете без неё обходиться. Да, это печальная перемена, но я надеюсь, что мисс Тейлор хорошо живёт в СССР. Очень хорошо, милочка. Я тоже на это надеюсь. Правда, знать я могу лишь одно, то место как будто не вредит её здоровью. Тут мистер Джон Нетли тихо спросил у Эммы, в самом ли деле воздух Ренделса может внушать опасения. «Ах, нет, не малейших. Напротив, никогда прежде я не видала миссис Уэстон такой цветущей. Папенькой руководят лишь собственные его сожаления. Если сожаления его столь велики, это делает честь им обоим», — последовал учтивый ответ. «Не слишком ли редко вы теперь видитесь, сэр?» — спросила Изабелла с жалостливым тоном, как нельзя более подходящим для ее отца. Мистер Вудхаус, поразмыслив, ответил: "Реже, милочка, чем мне бы хотелось". "Но папа, с тех пор, как они поженились, мы видели их почти ежедневно, утром или вечером всякого дня, за исключением только лишь одного, мы беседовали с мистером или миссис Уэстон, а чаще с ними обоими, либо в Ренделсе, либо здесь у нас. Обыкновенно у нас, как-то Изабелла понимаешь, Они к нам очень-очень добры и аккуратно нас посещают. Мистер Уэстон — милейший человек, под стать его супруге. «Папа, ежели вы и дальше будете говорить так печально, Изабелла чего доброго подумает, будто мы и впрямь терпим лишения». Друзьям нашим, мистеру и Тейлор, не может её не хватать. С этим, в самом деле, не поспоришь, но все мы должны отдать мистеру и миссис Уэстон справедливость. Они делают всё, чего только можно пожелать, чтобы мы не ощущали тягот разлуки. Так я и понял из ваших писем, мол, well, Mr. John Knightley. И это похвально. Неоспоримо желание бывшей вашей гувернантки не оставить вас вниманием. А то, что муж её имеет довольно свободного времени и расположен проводить его в кругу друзей, весьма упрощает дело. Не зря я говорил тебе, душа моя, перемены, произошедшие в Хартфилде, едва ли могут быть так серьёзны, как ты опасаешься. А теперь Эмма подтвердила мои слова, а ты, я надеюсь, довольна. О Конечно, сказал мистер Вудхаус. Конечно, я этого не отрицаю. Миссис Уэстон, бедняжка миссис Уэстон в самом деле очень часто к нам приезжает. Но потом, потом ей всякий раз приходится снова уезжать. Ну, разумеется, папа. Иначе мистеру Уэстону пришлось бы тяжко. Вы совсем о нём позабыли. Я тоже полагаю, произнёс Джон Нейтли любезным тоном, что мистер Уэстон может иметь кое-какие притязания. Давайте-ка мы с вами, Эмма, встанем на сторону бедного супруга. Я муж, как и он. А вы никому не приходитесь с женой, кому, если не нам, его защищать? Что до Изабеллы, то она уж достаточно давно ведёт жизнь замужней дамы, чтобы понять, до чего это удобно. по мере возможности отодвигать мистеров Уэстонов в сторонку. «Я, мой друг!» — вскричала миссис Найтли, только отчасти уразумевшая смысл последних слов. «Ты обо мне говоришь? Но разве есть, разве может быть такой человек, который привержен к супружеству более меня?» Да если б не печальная необходимость покинуть Хартфилд, я бы не думала о мисте Тайлере иначе, нежели как о счастливейшей женщине на свете. Но ну, о мистере Уэстен, многоуважаемый мистер Уэстен, я далека от того, чтобы пренебрегать его правами. Он, я уверена, достоин всего наилучшего. В этом мире немногие найдут столь добро неравных людей. Пожалуй, я не знаю ему равных, если не считать тебя и твоего браца. Век буду помнить, как в последний день прошлый Пасхи, в ветреную погоду мистер Уэстон помог нашему Генри запустить воздушного змея. А какую услугу оказал он нам в сентябре, полтора года назад, когда среди ночи взялся написать мне записку, в которой уверял, что в Кобме нет карлотины. Более отзывчивого сердца в целом свете не сыщешь. А если кто заслуживает такого прекрасного мужа, то это, конечно, мистер Тейлер. А где сын его? спросил Джон Найтли. Проезжал ли по случаю такого события? Пока мяс нет, отвечала Эмма. После свадьбы его очень ждали, но так и не дождались. В последнее время о нём как будто ничего не слышно. А как же письмо, душенька? промолвил мистер Вудхаус. Он прислал бедняжке миссис Уэстон поздравление очень почттительное и любезное. Она показывала его мне. И я не мог не похвалить молодого человека. Правда, как знать, сам ли он придумал написать к ней? Он ведь еще юн, и дядя, быть может. «Мой дорогой папа, ему двадцать три года. Вы забываете, как быстро летит время?» «Двадцать три? Неужто в самом деле? Никогда бы не подумал. Ему ведь было не более двух лет от роду, когда скончалась бедная его матушка». Время и впрямь летит, а память моя очень дурна. Ну, а письмецо вышло славное. Уж как радовались мистер и миссис Уэстон. Помню, писано оно было в Уэймуте 28 сентября и начиналось так. «Многоуважаемая сударыня». Дальше я позабыл, но отлично запомнил подпись «Уэстон Черчилл». Ах, как это приятно и учтиво, воскликнула добродушная миссис Джон Найтли. Я нисколько не сомневаюсь, он очень милый молодой человек. Но до чего же печально, что он не живёт в доме своего отца. Это так ужасно, когда детей забирают от родителей и из-под отчего крова. Никогда я не понимала, как мистер Уэстон мог с ним разлучиться, отдать собственное чадо. трудно не думать дурно о тех, кто может кому-либо предложить такое. А черчелах, полагаю, никто и не думает лестно, холодно заметил Джон Найдли. Однако не воображай, будто мистер Уэстон ощущал то же, что почувствовала бы ты, если бы тебе пришлось расстаться с Генри или Джоном. Мистер Уэстона скорее отличает лёгкость и весёлость нрава, нежели глубина переживаний. Он принимает вещи такими, каковы они есть, стараясь наслаждаться выгодными сторонами всякого положения. Полагаю, что счастье его более зависит от так называемого дружеского общества, то бишь от возможности кушать, пить и играть в вист с соседями по 5 раз на неделе, нежели от крепости семейных уз или прочих прелестей домашней жизни. Такие рассуждения о мистере Уэстене пришлись Эмми не по вкусу, и она хотела было возразить, однако, сдержавшись, промолчала. Ей хотелось сколь возможно дольше сохранить мир в родственном кружке. Тем более, что склонность Джона Найтлиs высоко смотреть на тех, кто любит общество, простекала и сильной его привязанности к дому и незыблемому домашнему укладу. этой своей чертой, заслуживающей похвалы и почитания, взять Эммы снискал себе право на снисхождение.